Весна в тот год выдалась ненастная. Однажды вечером, когда шел проливной дождь, Симон приехал к госпоже Этерлин в недавно купленном автомобиле, своем первом автомобиле, он еще плохо управлял машиной, и, протирая всю дорогу мокрое ветровое стекло, проклинал Марии Элен за то, что она живет так далеко. Во время ужина он не переставал думать о том, что автомобиль его мокнет под дождем и мотор чего доброго испортится. Он думал также и о том, что пообещал поэтессе Инессе Сандаваль поехать с ней за город в первый же ясный день, а этот окаянный дочь зарядил должно быть на целую неделю. Было бы просто чудесно, — проговорила Мария если бы летом мы уселись в ваш автомобиль и отправились во Флоренцию, потом в Венецию. Мне бы так хотелось показать вам Италию. Симон промолчал, он отлично представлял себе...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 И вдруг заметил, что Азалия, которую он прислал недели две назад, начала увидать свернувшиеся лепестки, упав, разовели на скатерти. Надо сказать секретарше, чтобы она завтра зашла в цветочный магазин. Да, ей немало приходится бегать по моим поручениям. «Симон», — прошептала госпожа Этерлен, — «что, Симон, милый, я сейчас подумала, что придет время».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 Великая надежда и великое смятение охватили душу Марии Лен. Почувствовал ли Лошом угрызение совести, ощутил ли прилив жалости к ней, и примет ли она эту жалость? «О да! Конечно, примет!»